Мы вышли и пошли вдоль стен, проходя мимо часовых. При виде нас они вытягивались и отдавали честь. Ганелон приветствовал каждого, и мы продолжали свой путь. Мы дошли до зубчатых стен, где остановились, усевшись прямо на камень, вдыхая вечерний воздух и наблюдая, как звезды одна за другой появляются на быстро темнеющем небе. Ганелон набил трубку, умял ее и зажег огонь. При вспышке света его лицо можно было назвать сатанинским, если бы уголки рта у него были опущены вниз, поднимая мускулы на щеках под углом к уголкам глаз и тонкой линии переносицы. Предполагается, что у дьявола злобная усмешка, а у него она была для этого слишком глупая. Я почувствовал запах дыма. Через некоторое время он заговорил мягким и внятным голосом. Я помню Авалон. Мое происхождение там нельзя было назвать особо благородным, но, с другой стороны, особой добродетелью я и сам никогда не отличался. Я быстро промотал свое наследство и после этого стал обычным разбойником с большой дороги, грабившим путников. Позже я присоединился к банде людей, таких же, как я сам. Когда я понял, что был из них самым сильным и больше всего приспособленным для роли предводителя, я им стал. За наши головы была назначена цена, за мою, предводителя шайки, самая большая. Сейчас он заговорил быстрее, голос стал жестче, и в нем проскальзывали нотки, напоминавшие о его прошлом. «Да, я помню о Валон» говорил он его серебряной башни его тень и прохладные воды в которых звезды сверкали по ночам как костры а днем все было зелено как бывает лишь весной молодость любовь красота все это я познал в авалоне гордые иноходцы благородный металл мягкие губы темный эль честь он покачал головой Я отправился на войну вместе с Корвином, стал офицером, а затем позже членом его штаба. Мы выиграли много сражений, подавили восстания. Затем Корвин вновь стал мирно править, а я остался при его дворе. Это были хорошие годы. Правда, изредка происходили столкновения на границах, но мы всегда оказывались победителями. Он доверял мне». Затем он пожаловал герцогство одному мелкому дворянчику, на дочери которого он решил жениться. Этого герцогства добивался я, и он неоднократно намекал мне, что когда-нибудь оно станет моим. Я был в бешенстве и предал его, когда меня отправили на южную границу, где всегда были какие-нибудь нелады. Много из моих людей погибло, и враг вошел в государство. Но прежде чем они успели захватить хотя бы часть земель, лорд Корвин сам взялся за оружие. Завоеватели прорвались большими силами, и я думал, что их будет вполне достаточно, чтобы захватить королевство, но Корвин, благодаря своей лисьей хитрости, опять победил. Я бежал, но был схвачен и приведен на его суд. Я проклял его и плюнул ему в лицо я отказался поклониться я ненавидел землю по которой он ходил да и у приговоренного ничего больше не остается как показать себя с лучшей стороны перед лицом неизбежной смерти корвин заявил что он помилует меня за мои прошлые заслуги я ответил ему что он может сделать со своим помилованием и только тогда понял что он издевается надо мной он приказал освободить меня и подошел ко мне я знал что он может прикончить меня голыми руками я попытался было бороться с ним, но безрезультатно он ударил меня всего лишь один раз и я очутился без сознания когда я очнулся я был перекинут через седло его коня и крепко привязан он ехал на своем коне и время от времени что то мне говорил я не отвечал ни на одно из его слов Мы скакали мимо удивительных земель, которые внезапно перемежались с землями, которые не увидятся и в кошмарном сне. Именно тогда я понял, что он обладает волшебной силой, потому что ни один путешественник никогда не слышал ни о чем подобном. Затем он объявил, что привез меня к месту ссылки, развязал меня, повернулся и ускакал прочь. Ганелон замолчал, разжигая потухшую трубку, пыхтя затянулся и продолжал. Множество синяков, царапин, ударов и укусов получил я тут, как от людей, так и от зверей, причем частенько оказывался на грани гибели. Он бросил меня в самой ужасной части королевства. Но однажды мне повезло. Вооруженный рыцарь в доспехах приказал мне убраться с дороги, по которой я шел. Ганелон вновь надолго замолчал, переживая эти события. После продолжительной паузы он продолжил свой рассказ. Мне было все равно, жить ли так дальше, как я жил, или умереть. Поэтому я обозвал его веслоухим сыном шлюхи и послал к дьяволу. Он напал на меня, но я схватил его копье и направил острие на землю так, что он свалился с лошади. Я нарисовал ему улыбку под подбородком его же собственным кинжалом и таким образом обзавелся конем и оружием. Затем я решил отплатить тем, кто плохо обращался со мной в прошлом. Я взялся за свое старое ремесло «разбой на большой дороге». Я снова набрал себе шайку. Местная стража тряслась от страха, когда слышала о нас. Это тоже была хорошая жизнь, хотя такой, как в Авалоне, я больше не увижу никогда. Ха, Ха! Так продолжалось несколько лет. Уничтожить нас не удавалось, затем появился черный круг. Но никто не знает, почему так произошло. Он еще яростней засопел трубкой, невидящими глазами уставившись вдаль. Мне говорили, что все началось далеко на западе, где стали появляться какие-то проплешины. В центре одной из таких проплешин был обнаружен мертвый ребенок, и человек, нашедший ребенка, его отец, скончался в конвульсиях несколькими днями позже. Это место немедленно было объявлено проклятым. В течение нескольких следующих месяцев оно быстро разрасталось, заняв вскоре полмили в окружности трава там почернела и сверкала, как металлическая, но не погибла. Деревья перекрутились, и листья их тоже почернели. Они качались, когда совсем не было ветра, а между ними танцевали и прыгали летучие мыши. В сумерках там можно было увидеть странные движущиеся формы всегда внутри круга, и не забывайте об этом. Всю ночь горели огни, как от небольших костров, Круг продолжал расширяться, и те, кто жили неподалеку от него, поспешили уйти в другие места. Несколько человек осталось. Говорят, что оставшиеся заключили какой-то договор с темными силами. Круг продолжал между тем расширяться. Все больше народа оставалось жить внутри него. Я разговаривал с этими людьми, дрался с ними и убивал их. Складывалось такое впечатление, как будто внутри их было все мертво. Голоса их стали совсем без интонаций. Лица их оставались прежними, но становились похожими на маски. Они начали выходить из круга целыми группами. Они убивали безжалостно и беспощадно. Они совершали множество непристойностей и нападали на храмы. Они поджигали все, что лежало на их пути. Они никогда не крали предметы из серебра. Затем, много месяцев спустя, стали появляться другие создания, не похожие на людей. Они были странных форм, как те две дьявольские кошки, которых вы прикончили. Затем круг замедлил свой рост, почти прекратил его, как будто уже достиг своих пределов. Но зато оттуда стали появляться самые разнообразные чудовища, некоторые из них даже днем уничтожали все в ближайших окрестностях круга. Когда земля была полностью опустошена, круг снова увеличился до ее размеров. Вот таким образом все происходило. Старый король Утер, который долго гонялся за мной, позабыл о моей шайке и все свои силы бросил на патрулирование круга. Меня все это тоже начало беспокоить, потому что мне вовсе не улыбалось однажды проснуться и обнаружить, что мою кровь высасывает какой-нибудь вампир или упырь. Поэтому я собрал 55 своих людей, больше добровольцев не оказалось, а мне не хотелось ехать с трусами, и мы приехали к этому месту. Мы наткнулись на шайку этих живых мертвецов, которые занимались тем, что сжигали козла на каменном алтаре и напали на них. Мы перебили всех, кроме одного. Этого последнего мы привязали к каменному алтарю и допросили его на месте. Он сказал нам, что круг будет расширяться, пока не охватит всю землю от океана до океана, и когда-нибудь он соединится с другим кругом на другом конце планеты. Он заявил, что лучше бы нам соединиться и объединить свои усилия, если мы хотим сохранить свою шкуру. Затем один из моих людей не выдержал и заколол его. Он умер, и в этом я могу поклясться, так как на своем веку повидал немало мертвецов. Но когда его кровь стекла на каменный алтарь, рот его внезапно раскрылся и раздался такой смех — громче которого я не слыхал за всю свою жизнь. Вокруг нас как будто загремел гром, затем мертвое и недышащее тело село, и он начал гореть. Когда он горел, форма его изменилась, тело превратилось в козлиное, только громадных размеров. Затем вновь раздался его голос, но уже из уст козла. — Бегите, смертные, но никогда вам не удастся покинуть круг и, можете мне поверить, мы побежали. Небо почернело от летучих мышей и прочей нечисти, которую я даже не берусь описать. Мы слышали позади себя стук копыт, мы неслись во весь опор, держа наши сабли наголо и убивая всех, кто вставал на нашем пути. Это были такие же кошки, которых вы убили, и змеи, и какие-то скачущие твари, Бог знает, что только еще. Когда мы приблизились к границе круга, нас увидели люди одного из патрулей у Терра. Они бросились к нам на помощь. Из пятидесяти людей, поехавших со мной, возвратилось лишь пятнадцать. Патруль потерял около тридцати солдат. Когда они узнали меня, меня тут же призвали во дворец утера сюда. Когда-то это был его дворец. Я рассказал ему, что сделал, видел и слышал. Он поступил со мной так же, как раньше Корвин. Он предложил мне и моим людям полное прощение, если мы присоединимся к нему в борьбе против хранителей круга. Пройдя через то, через что прошел я, мне стало ясно что круг надо остановить любым способом поэтому я согласился затем я сильно заболел и говорят что три дня я был в бреду и без сознания оправившись я был слаб как мальчик я узнал что каждый кто побывал со мной в круге чувствовал себя не лучше а трое даже умерли Я посетил остальных моих людей, рассказал им о предложении короля Утера, и каждый с ним согласился. Патрули вокруг круга были усилены, но мы ничего не добились. В последующие годы круг продолжал расти. Я был повышен и стал занимать место по правую руку Утера, как когда-то было и у Корвина. Затем эти стычки перестали быть просто стычками, все большие банды стали появляться из круга, мы проиграли несколько битв, они захватили несколько наших патрулей. Потом однажды ночью оттуда появилась целая армия, орда людей нечисти, которая там жила. Той ночью мы сражались с самым большим войском, которое я видел. Король Утер сам отправился в бой, вопреки моему совету, потому что он был уже стар. Той ночью он погиб, и страна осталась без короля. Я хотел, чтобы мой помощник Ланселот стал правителем, потому что я знал, что он куда более благородный человек, чем я. Но тут есть одна странность. Я знавал одного человека, в точности такого же, как этот, в Авалоне, Но этот человек не знал обо мне, когда мы встретились. Это очень странно. По крайней мере, он отказался, и тогда правителем выбрали меня. Мне это было не очень-то по душе, но я ничего не мог сделать. Теперь я уже более трех лет сдерживаю натиск круга. Все во мне подсказывает, что надо бежать как можно дальше, что я должен этим проклятым людишкам. Какое мне, в конце концов, дело до расширения круга? Я мог бы переплыть море и поселиться там, куда он никогда не дойдет во время моей жизни, а затем и забыть о всех этих ужасах. Черт побери, я не желаю нести такой огромной ответственности. Почему? — поинтересовался я. Голос мой даже для меня самого прозвучал странно. Ответа не последовало. Он выбил пепел из трубки, затем снова набил ее, зажег и закурил. После некоторого молчания он ответил. — Не знаю. Я заколол бы человека ударом в спину за пару сапог, если бы они у него имелись, а мне были бы необходимы, чтобы не отморозить ноги. Однажды я так и сделал. Но сейчас все по-другому. Эта штука принесет вред всем и каждому. А я единственный человек, который может со всем этим справиться. Черт бы все побрал! Я знаю, что когда-нибудь меня похоронят здесь вместе со всеми остальными, но я не могу их бросить. Я должен сдерживать круг столько, сколько будет в моих силах». От холодного ночного воздуха голова моя стала свежее, и хотя тело я почти не чувствовал, мысль работала ясно, и я спросил, а Ланс не может командовать ими? Думаю, да, он отличный воин, но есть и другая причина. Я думаю, что этот козел-оборотень на алтаре, кем бы он ни был, немного меня боялся. Я проник в круг, и он сказал мне, что живым я оттуда никогда не выберусь, но я вышел. Он знает, что именно я сражаюсь с ним повсюду. Мы выиграли то кровавое сражение, когда погиб король Утер. Я встретил этого оборотня еще раз, правда, в другой форме, но он узнал меня. В какой форме? Похожий на человека, но с козлиными рогами. Он сидел на пегом коне. Мы некоторое время бились с ним, но сражение разделило нас, что было неплохо, потому что он выигрывал. Тогда он опять заговорил, и я узнал этот жуткий голос, который заполняет всю твою голову. Он сказал, что я глупец и не могу даже надеяться на победу. Но утром поле сражения было за нами, и мы прогнали их обратно в круг, убивая множество нечисти во время преследования. Но всадник на пегом коне скрылся. С тех пор было много разных сражений, но ни одно не было таким, как в ту ночь. Если бы я оставил эту землю, они бы тут же напали. Он наверняка узнал бы о том, что я уехал, так же, как знал, что Ланс везет мне сведения о расположении войск в круге, когда послал своих тварей покончить с ним. Теперь он уже знает и о вас и наверняка задумался, что бы все это могло значить. Он не может задуматься о вашей силе. Нет, я останусь здесь и буду биться, пока не придет мой черед умереть. Я должен. Не спрашивайте меня, почему. Я лишь надеюсь, что когда придет мой конец, я узнаю, по крайней мере, откуда появился тут этот круг, И почему он здесь? Вдруг в моей голове раздался какой-то шум. Я быстро отпрыгнул в сторону, чтобы избежать сам не знаю какой опасности. Но это была всего лишь белая птица. Она опустилась на мое левое плечо и сидела неподвижно, издавая тихие звуки. К ее ноге была привязана записка. Я отвязал ее, прочел и смял в руке. Затем я принялся осматривать и изучать невидимые моему собеседнику края и события. «В чем дело, сэр, Кори?» — удивился Ганелон. «Записка, которую я тогда послал вперед к месту моего назначения, написанная моей собственной рукой, принесенная птицей моей судьбы, могла прибыть только в то место, где я должен был остаться надолго». Это не было тем местом, которое я имел в виду. Однако я прочитать мог свою собственную судьбу, и я не мог с ней спорить. — Что это? — переспросил Ганелон. — Что вы держите в руке, послание? Я кивнул и протянул ему записку. Не мог же я просто выбросить ее прочь после того, как он видел, что я ее прочитал. Там было написано «Я...» Иду. И стояла моя подпись. Ганелон раскурил трубку и при ее свете прочитал записку. Так значит, он жив, и он придет сюда? Так здесь написано? Очень странно. Я ничего не понимаю. Похоже, что он обещает вам свою помощь. Я незаметно отпустил птицу, которая дважды проворковала, затем сделала круг над моей головой и улетела. Ганелон покачал головой. И все же я не понимаю. Зачем смотреть в зубы дареному коню? Если он придет, вы от этого только выиграете. Верно. Может быть, ему удастся уничтожить круг. А, возможно, это просто шутка, причем жестокая. Он опять покачал головой. Нет, это не в его духе. Интересно, чего он добивается? Утро вечера мудренее, — вспомнил я поговорку. Больше мне ничего и не остается делать, лишь спать. Он подавил зевок. Тогда мы поднялись и пошли по стене. Мы пожелали друг другу спокойной ночи. Я отправился спать и отключился, едва коснувшись головой подушки.